Рота получила задание уничтожить расположенную к северо-востоку от Макран деревню Заболотье и расстрелять население. Роте были прикомандированы взвод Фрома из 9-й роты и 10 человек бронеавтомобильного подразделения 10-го полка. 23 сентября 1942 года, около двух часов ноля минут, рота подошла к первым отдельно стоящим дворам Заболотья. В то время как главные силы двинулись дальше вглубь деревни, к территории оцепления, отдельные дворы были окружены, выделенной для этого командой, жители выведены из домов. Все население во главе со старостой было согнано в школу, а одна команда тотчас же отправилась на выселки, расположенные в семи километрах от деревни, с тем, чтобы забрать жителей. Все остальные были разделены на три группы и расстреляны на месте казни. Результаты операции следующие. Расстреляно 289 человек, сожжен 151 двор, угнано 700 голов рогатого скота, 400 свиней, 400 овец и 70 лошадей. Казнь была произведена планомерно и без особых происшествий, если не считать одной попытки к бегству. Большинство жителей деревни сохраняло самообладание и шло навстречу вполне заслуженной судьбе. Которая вследствие их нечистой совести не являлась для них неожиданностью. Командир одиннадцатой роты 15-го полицейского охранного полка, капитан Пельс.